«Голова седьмая. Провинциалка!» «Что?» От стыда я заливаюсь краской. «Еда?» Кажется, даже сердце замирает. «Мы ужин принесли. Готовый. Из ресторана». Будто прогоняя какое-то наваждение, хозяин встряхивает головой. «Спасибо!» Тяжело сглатываю. И до этого не считала себя особо умной. Но сейчас вера в интеллект падает на уровень плинтуса. Как я вообще могла сказать об интимных услугах? когда думалось предположить, что этому мужчине может понадобиться от меня что-то, кроме уборки? Остатки еды можешь выбросить. На втором этаже убираться не нужно. Он разворачивается и, не прощаясь, идет в сторону одной из комнат. Наверное, нужно прыгать от счастья. но меня прибивает к полу болезненным озарением. Я все же подвела Валентина. Не справилась со своим первым заданием и к тому же испортила клиенту романтический вечер. Следом за этой мыслью приходит новая, еще более пугающая. Не будет никаких денег, новой работы, не будет места в хостеле. Без оплаты через день-два Рита выставит меня на улицу. И никто больше не станет помогать такой дури. Я не голодная, правда. Молясь, чтобы желудок промолчал хотя бы минуту, бросаюсь вслед за хозяином дома. Могу очень быстро прибраться. Вы только не подумайте, что это тяп-ляп. Нет, я хорошо уберусь. Ни пылинки не останется. Остановившись рядом с мужчиной, я до побелевших костяшек сжимаю ручку тележки. Закончишь в следующий раз. Сегодня будешь отвлекать. Произносит он со вздохом. Правда? От этого в следующий раз на душе становится так тепло, что радостная улыбка сама растекается по губам. Правда. Вы... Вы меня не увольняете? Настроение от отметки отчаяния подпрыгивает до счастья. Иди уже есть. Тяжелый взгляд проходится по моим губам, щекам и зависает на глазах. Должен же кто-то расправиться с этим ужином. Возвращаясь в хостел, я чувствую себя самым везучим человеком на свете. Желудок больше не урчит, голова не кружится, а в рюкзаке настоящее сокровище. «Из чего вдруг ты такая довольная?» — интересуется соседка по комнате, брюнетка Лика. «Утром убегала, как пожар, а вернулась, как из ресторана», — добавляет блондинка Соня. «С рестораном!» — торжественно снимая рюкзак. «В яблочко!» Я вынимаю бережно упакованные деликатесы. «Не поняла!» Лика Первый подходит к столу и раскрывает бумажный пакет. «Охренеть!» Следом за ней в пакет заглядывает Соня. «Что это?» «Не знаю», — жму плечами. «Эти ракушки мне отдал хозяин дома, где я сегодня делала уборку. Не захотел есть свой ужин». «Ну вы точно из деревни!» Закатывает глаза Лика. Это устрицы. На них выдавливают лимонный сок и едят, запивая дорогим шампанским. В интернете видела или по телеку показали? Толкнув подругу в плечо, смеется Соня. Иди ты. Лика с интересом смотрит. Как я достаю из рюкзака следующий пакет? Здесь рыба. Показываю соседкам идеальные розовые кусочки филе в каких-то травах. Я чуть язык от удовольствия не проглотила, когда попробовала. Рука не поднялась выбросить остатки в мусор. Да какие же это остатки? Нюхая рыбу, Соня жмурится, как кошка. Это же настоящий пир! По-богатому! Лика взвешивает в руках пакет с устрицами и улыбается все шире. Тогда за знакомство! Достаю из рюкзака последний улов — красивую стеклянную бутылку. по форме, напоминающую шампанское. Моих знаний английского хватает, чтобы прочесть на этикетке, что это минеральная вода, но восторг в глазах девочек заставляет умолчать об этой маленькой детали. «А ты не промах, географ!» Подружески подмигивает Лика. «Что-то мне подсказывает, мы точно уживемся!» То, что жизнь с двумя ночными бабочками может быть интересной и насыщенной, становится понятно уже через пару дней. За это время я успеваю выполнить еще три заказа Валентины и даже получаю свою первую зарплату. В родной Тюмени ни мне, ни маме такие деньги и не снились. Маме, чтобы заработать столько, пришлось бы неделю вкалывать в две смены без выходных, а мне подрабатывать после учебы целый месяц. Счастливая, я тут же расплачиваюсь с Ритой и вношу аванс за полмесяца. а на остальные деньги устраиваю шопинг. «Мне нужно купить какую-нибудь рубашку и новые джинсы. Не очень дорогие!» Сложив ладони в молитвенном жесте, говорю соседкам. «Хочешь быть секси?» Соня шлепает себя по крутому боку. «Не хочу, чтобы думали, будто я нищая». Закусив губу, вспоминаю Ингу. Роскошную дамочку в красном платье. И ее обидные упреки. «Вот!» «Мне нравится твой настрой!» Лика решительно берет в руки сумочку. «Даже будущая училка имеет право быть стильной и модной!» Она кивает Соне, и они обе тут же начинают обуваться. Несмотря на уверенность, что мы едем в торговый центр, финальной точкой маршрута оказывается не совсем магазин. Подойдя к двери, я немного робею, принюхиваюсь, словно могу почувствовать что-то неприятное. но Лика быстро толкает внутрь. «Выдыхай, географ!» — шепчет она. «Это всего лишь секонд-хенд. Такой же магазин, как и остальные, только шмотки здесь на порядок лучше и в разы дешевле». Она подходит к стойке с джинсами и показывает мне какую-то совершенно невероятную модель с огромными дырами на коленях и декоративными стальными шипами по бокам. А еще здесь можно урвать что-то крышесносное, В центре подобное стоит десятки тысяч дополняет подругу Соня будешь как мажорка с рублевки Лика снимает со стойки следующие джинсы прикладывает их к моим бедрам а потом вешает на плечо С твоей фигурой мы из тебя красотку сделаем Соня протягивает вешалку с атласной черной рубашкой и когда я забираю радостно убегает на поиски следующей вещицыперд Ищи, что нравится. Ройся везде. Видимо, устав ждать, Лика за плечи поворачивает меня к полкам. А оно чистое, да? Интерес уже победил вбитую в голову брезгливость. Глаза разбегаются. Но для полного погружения нужна какая-то гарантия. Считай, что я лично стирала. Лика машет ладонями перед моим лицом. Вот этими ручками. Она берет еще одни джинсы. Снова примеряет к моей попе, и зараженная энтузиазмом девчонок, я с опозданием замечаю новое сообщение от Валентины. «Вечером у твоего первого клиента, только не убирай вокруг рояля», — он просил.